Елена Архипова. Агентство "Последний шанс". Читает Тася Миролюбова. Серия вторая. Глава 1. Юлия проснулась резко, как от толчка в спину. Не сильного, а как бывает, когда тебя заденет случайный прохожий в толчее. В ушах ещё звучало собственное имя, произнесённое нараспев голосом харизматичного слепого. «Мы ждём вас завтра, здесь же. Будем рады работать с вами, Юлия и я». Граф Езерский о Мадей о романе Таурус V проговорила, удивляясь тому, что помнит имя мужчины из своего сна, и замерла. Замерла, потому что странный сон, что приснился сегодня ночью, Очень уж отличался от всех снов, что снились ей до этого. Да что уж, таких снов ей не снилось ни разу в жизни. Юля вообще редко видела сны, а тут будто кино посмотрела, ну или книгу прочла. Почему именно сегодня ей приснился сон, так похожий на правду? Правду, в которую и хотелось верить, и одновременно было страшно в неё поверить. Там в этом сне Амадей рассказал то жуткое, что случится после того, как она уже спрыгнет с моста. Юлия знала, с какого именно моста она будет прыгать. Чтобы попасть в родную деревню, надо пройти по деревянному пешеходному мосту через реку. Автомобильный мост тоже имеется, но есть и вот такой, деревянный. Сейчас лето, школьники на каникулах, а потому по нему мало кто ходит в разгар рабочего дня. На середине реки как раз под мостом есть омут, чёрный и бездонный, как говорили местные старожилы. Его хорошо видно с моста. На его месте закручивается воронка. Вот в неё-то Юлия и задумала прыгнуть. Да, она уже всё решила. Единственный цветок, который когда-то ей подарил тот, кто потом же и разрушил её жизнь. Юлька отнесла соседке: "Цветок ни в чём не виноват, так что пусть цветёт и радует добрую женщину". Вещи свои она тоже сложила в дорожную сумку, квартиру всё отдраила. Даже в пустующей теперь комнате, в которой жила когда-то её подруга, предавшая её, убралась. Осталось только съездить к родителям, проститься. Только вот захотят ли они с ней говорить? Новости из интернета дошли и до них. Не захотят это их право, но не съездить Юлька не может. Повидает родных и пойдёт к тому мосту. Бар из сна не шёл у Юльки из головы. Очень ему уж был каким-то настоящим, что ли. Что мне мешает поехать к родителям после того, как я схожу и проверю, есть ли в высотке этот странный бар, задала она вопрос самой себе. За последние месяцы Юлия привыкла говорить сама с собой вслух. Больше-то ей всё равно ни с кем было. Девушка приняла душ и пришла на кухню, желая позавтракать, открыла холодильник. Там на полке сиротливо стоял натуральный без добавок йогурт и обезжиренное молоко. На память ей пришёл вкус мохито, что она пила в своём необычном сне. Напиток был сладким, но в то же время освежающим благодаря лайму и мяте. И Юльке очень захотелось выпить его ещё хотя бы раз в жизни, пусть и не в том самом баре. Такой мохито ей сделают в любом баре. Юля захлопнула холодильник, оделась и решительно вышла из квартиры. Не бывает таких снов просто так. Не бывает. Я не знаю этих людей, не встречала ни разу, бубнила она себе под нос, шагая в сторону района, где стоит та самая высотка со странным баром на первом этаже. Хорошо. Принято считать, что сны это те картинки, которые подсовывает нам наше подсознание. Так Задала она сама себе вопрос. Сама же на него и ответила. Так. А поэтому я допускаю, что я могла встречаться в каком-нибудь из магазинов с Агатой и Игорем. Она красивая женщина, он тоже вполне себе ничего. Даже с ней, Евладолевна, я могла встретиться, скажем, в нашем парке. Она вполне могла привлечь моё внимание своими дворянскими манерами. Но а модей Его я точно не встречала нигде до этого и не встречала, и имени его я не слышала. Такого мужчину сложно не заметить, а уж услышав или прочитав где-нибудь его имя, сложно не запомнить. Значит, выходит, что всё, что мне сегодня приснилось, не может быть лишь плодом моего разгорячённого мозга. Юлия договорила последние слова и замерла потрясённая. Через дорогу от неё Была та самая высотка и тот самый бар. И буквально только, что в бар вошли сначала огромный чёрный кот, что так любит сидеть там на подоконнике, и бармен. «Михкель и граф», — услужливо подсказала память имена мужчины и кота из её сна. «Офигеть!» — это словечко из лексикона её недавней подруги и соседки по квартире вырвалось у Юльки само непроизвольно. Сама она терпеть его не могла. И вот сейчас именно это слово и сорвалось с её губ. «Так это всё был не сон?» Это было её первым вопросом, адресованным Михкелю, стоящему за стойкой бара. «И тебе доброе утро, Юлия!» — усмехнулся бармен, обернувшись на звук колокольчика над дверью. «Рад тебя видеть, коллега! Добро пожаловать в наше агентство!» «Последний шанс!» договорила Юля медленно. Слова приветствия, произнесённые Михкелем к тому же назвавшим её по имени, были последней каплей, убедившей Юльку в том, что её странный сон не был обычным сном.